1942-2018 годы. Британский физик-теоретик. Нил Деграсс Тайсон, 1958 года рождения. Американский астрофизик, доктор физических наук, писатель, популяризатор науки. Конец примечания. А на третьем месте, по-твоему, Билл Най? Примечание. Уильям Сэнфорд Най. 1955 года рождения, американский инженер, актер и телеведущий научно-популярных программ. Конец примечания. «Конечно. Итак, я дважды продлил финансирование Артура. Он показал весьма впечатляющие результаты, и я профинансировал его в третий раз. Сейчас, значит, будет четвертый. Надеюсь».